Красные флажки показались по пути еще раз. Там расхаживали монахи, а киевляне обходили опасное место стороной. Туран объехал некрозное пятно по соседнему переулку, потом снова вывернул на прежний маршрут. Даже когда впереди показались золотые купола, Туран не увеличил скорость. Панч еле полз. Было очень непривычно, когда на пути столько народу. Киевляне выглядели куда беспечнее жителей маленьких городков, ходили медленно, грузовику дорогу не спешили уступать. Наконец Панч подъехал к Лавре. Массивные ворота, обитые листовым железом, были заперты. По сторонам от них стояли вооруженные монахи, около десятка. Завидев подъезжающий грузовик, грузный бородач поднял руку, крикнул «тормози», сам неспешно зашагал навстречу. Другие следили за ним, подняв карабины. «И как же мы в храм попадем?» – заметил белорус. «Вон их сколько снаружи! Внутри должно быть черным-черно от этой братьи! Еще не пропустят нас, а, Туран?» «Я о другом думаю. Монах на заставе, там, на окраине, который плату за въезд взял, он же знал про некроз, сказал про красные флажки». «Значит, не сегодня не кросс. в Киеве завелся». «Куда прете? Кто такие?» Бородач стоял перед машиной, глядя снизу вверх. Белорус приоткрыл дверцу и вылез на подножку. «В Лавру? Куда же?» «Везем послание брату Крипте», – пояснил Туран, высовывая голову в окно. Часовой понимающий кивнул. К брату Крипте могли пожаловать и более странные гости. Служба такая. Ворота распахнулись. И Панч въехал во двор лавры. Часовые указали встать под стеной неподалеку от других ворот. За ними грохотало железо, рычали двигатели. Мастерские, видимо. «Ступайте за мной!» – пригласил монах. «Однако оружие здесь оставьте. В обитель чужим с оружием не полагается». «Не нравится мне это, будем говорить», – заявил белорус. «Мы же не враги какие, мы с посланием». Через толпы мутантов пробились. Невелено, снова объяснил монах. Все равно ведь не пущу. Илай выбрался из самохода и сказал: А у меня оружия нет. Я человек мирный. Туран закрепил дробовик под приборной доской, сложил под сиденье пистолеты. Белорус бурча под нос последовал его примеру и разоружился. Уходя, панч заперли. Продергали на всякий случай ручки на дверцах. Следом за провожатым пересекли двор и вошли в пристройку с южной стороны обители. Затем коридор, ярко освещенный солнечными лучами бьющими в окна. Потом начали спускаться по узкой каменной лестнице. Белорусу это не понравилось, и он тихо спросил Илая. «Папаша, а крипто твой, которому послание, он кто в ордене будет, почему в подвале сидит?» «По следопытовской части», – бросил Илай. «Следопытовой?» – уточнил белорус, оглянувшись, но ответа не получил. Этажом ниже было подвальное помещение. Там уже ни солнца, ни окошек. Правда, освещение яркое устроено. Монах привел в мрачноватый зал, указал на длинную скамью вдоль стены. «Здесь садитесь. Брату крипте доложили. Как решит, так и примет вас». «У нас послание срочное», — напомнил белорус. «С боями в Киев пробивались. Банды кетчеров и орды мутанские по пути разгоняли. Спешили без сна и отдыха». Монах поднял руку. «Брат Крипта вас ведает. Ждите». С тем и ушел. Делать нечего. Гости расположились на лавке. Туран привалился спиной к стене и закрыл глаза. Белорусу не сиделось. Он встал, прошелся раз, другой по залу. Остановился напротив двери, не той, в которую вошли, а другой, в противоположном конце помещения. Монахи будто того и ждали, дверь распахнулась, вошли двое. Эти были с пистолетами в кобурах на поясах. Попросили встать и быстро обыскали. Оружие ни у кого не нашли, но в кармане белоруса оставался доминантский инструмент, световой нож. «Что сие?» – поинтересовался монах. Пока нож не был активирован, он не походил на оружие. Продолговатый темный предмет из материала, напоминающего то ли хитин, то ли старую древесину. «Палка! Талисман мой любимый! От мутантов оберег!» – без запинки оттарабанил Тим. «На счастье с собой таскаю! Из родных краев принес, чтоб дом не забывался!» «Память доброе дело!» – кивнул монах и отступил к двери. Вскоре за ней раздались шаги. В зал вошел низкорослый жрец, плечи узкие, лицо бледное, острый подбородок, прямой нос, в одном глазу монокль, цепочка тянется за ухо. Жрец близоруко сощурил второй глаз, уставился на гостей. и Илай выступил вперед и прогудел. «Здравствуй, Крипта, Помнишь меня?» Жрец взгляделся в старика. «Ты? Сюда?» Потом обернулся к охране и качнул ладонью. Монахи вышли, аккуратно затворив дверь. «Илай, тебе сейчас опасно в Киеве!» Быстро сказал Крипта. «А кто с тобой? Они знают. Что с владыкой? Говори!» Старик неторопливо приблизился к монаху, покачал головой. «Эти?» – Илай махнул рукой. «Охраняли меня в пути. Я им награду обещал». «Награду?» Крипто вынул монокль, протер рукавом. «Будет награда, я позабочусь». «Дело, дело, говори! У тебя послание, владыки!» Илай приблизился и вытащил из-за пазухи мешочек с кахаром. «Да!» – он развязал тесемки, стягивающие горловину. «Бандиты кахар отобрали, да внутрь не лезли. Люди не желают кахар открывать, потому крыл там». Белорус шажок за шажком подошел к старику, вытягивая шею. Илай оглянулся, сверкнул стеклами очков. Белорус принял невинный вид, но глаз не отвел. Что, папаша, я ж с тобой жизнью рисковал! Так хоть одним глазком глянуть охота, из-за чего столько шума! Илай хмыкнул, пошуршал мешочки темными заскорузлыми пальцами, выудил маленький предмет и протянул крипте. Тот ухватил послание, латунную гильзу. Края ее были сплюснуты. Крипта вытащил из кармана складной нож. Привычным движением разогнул края. Гильзу он держал у самого носа и близоруко морщился, доставая клочок то ли бумаги, то ли очень тонко выделанной кожи. Когда развернул, уткнулся в него носом, прочел, улыбнулся. «Спасибо, Элай, все верно, это владыка писал. Стало быть, жив и ежи с ним, секретарь его!» «Оба живые!» – кивнул старик. «Баграт велел». «Дела старости передать и выступить с отрядом в Московию!» Крипто осеянно покивал. Он снова и снова пробегал глазами исписанный клочок, будто мог прочесть что-то сверх того, что изложено в нескольких строчках. Туран подошел ближе и стал рядом с белорусом. Тот толкнул локтем. «Видал? Серьезное выходит дело!» Рыжий чувствовал облегчение. Слова о награде прозвучали «Крипто согласен, полдела сделано». Белорус снова ткнул локтем Турана и улыбнулся. Он собирался сказать, что, дескать, славно все оборачивается и что пусть монахи тут сами разбираются, а им бы денег получить, да не путаться под ногами, не мешать храму исполнять свое дело. Но успел только промолвить «Ну вот и хорошо, так значит нам во имя Создателя!» заорал знакомый зычный голос зал разом наполнился топотом подкованных сапог лязганием оружия и шорохом просторных монашеских одеяний в двери ведущей к лестнице быстро чуть ли не бегом ворвались жрецы каратели с оружием наготове не меньше десятка за ними вошел зиновий во имя создателя снова заорал зиновий Крипта, ты с кем беседу ведешь «Врага в лавру привел! Мне все ведомо! Не укроешь от меня!» «Какого врага, братья?» – возразил Крипта. «То моя служба! Мне новости от владыки Баграта доставили! К чему этот шум? Я нынче созову совет, всем дело изложу!» Рядом с рослым и осанистым Зиновием невысокий Крипт смотрелся совсем бледно. «Служба!» Зиновий поднял посох так, что на оголовке заблестел украшавший его самоцвет. «Ведомо мне, что в грехах ты погряз!» Он зашагал через зал крипте. Охранники оттеснились его пути белоруса с Тураном. Рыжий возмутился. «Эй, ты чего? Полегче, служивый!» Но заработал еще один тычок. Зиновий выхватил из рук крипты клочок бумаги с посланием и встряхнул перед собой. «Белорус что-то бухтел!» Но Туран уже четко осознал. Ситуация в раз переменилась. Зиновий – враг. Туран украдкой оглядел монахов, стоящих между ним и дверью, перекидывая, как бы прорваться к выходу. «Мне все ведомо!» – заорал Зиновий, зачем-то тряся листком перед сверкающим набалдашником посоха. «Врага в храме принимаешь! Ты и баграт твой с нечистью дружбу водишь!» Боград не мой, а наш владыка!» «Нынче на совете всем глаголить буду! За грехи нам кара вышла! Некроз в Киеве объявился!» — надрывался Зиновий. «Каяться и молиться! Молиться и каяться! Враг повсюду! А паче всего гордыня! Враг в собственной душе! А Боград твой сгинул!» «Врут тебе враги, а ты к врагам слух преклоняешь, покайся, братья! Эй, давай сюда возницу, слушай, Крипта, слушай!» Вооруженные братья, набившиеся в зал, зашевелились, вперед вытолкнули монаха в поношенной запыленной полурясе, понурово, с морщинистым лицом. Он волновался, мял в руках грязную шапку, глядел под ноги, словно опасался поднять глаза». «Узнаешь, крипта? надвинулся на него Зиновий. «Никодим? Возница Владыки?» «Говори, Никодим!» Зиновий развернулся всем корпусом к вознице и направил в его сторону посох. Туран, пока все глядели на понурого Никодима, попятился к стене и стал осторожно за спинами монахов продвигаться к выходу. Он не понимал, что за сцена сейчас разворачивается перед ним, но уже догадался, что ничего хорошего теперь ждать не приходится. белорус заметил, как приятель крадется к лестнице и тоже пристроился следом. Но он двигался медленнее, боялся привлечь внимание охраны. Илай видел поведение спутников, но ему-то податься было некуда. Он стоял перед Криптой в самом центре толпы. «Говори, Никодим, ты с Багратом был!» «Точно так, с увладыкою!» «До самого последнего мига!» «Как сгинул Баграт!» «Вот в столбе огненном пропал!» Никодим поднял голову, часто заморгал, шмыгнул носом и мазнул мятой шапкой по глазам. На лице остались грязные разводы. Монах в самом деле пустил слезу, и пыль с шапки растеклась по щекам. «Сам ли ты видал, как владыка сгорел?» напирал Зиновий. С «Собственными глазами!» Никодим всхлипнул. «Точно ли видал смерть Баграта?» «Да. Вознесся к небесам, владыка, в пламени!» Крипт откнул пальцем в записку Илая и что-то начал спрашивать. Но Зиновий легко заглушил его слабый голос. «Слышал ты! Сгинул бограт. Ты же к словам самозванца слух преклоняешь! Опомнись, помнись, братья! Зиновий воздел записку к потолку, будто повыше поднял, чтобы крипта не мог дотянуться, и обернулся к своим людям. «Измена в ордене! Держи всех! Хватай самозванцев!» Туран понял, что ждать больше нечего, и бросился к двери. Плечом он отшвырнул попавшегося на пути монаха, вырвался из цепких рук двоих, кинувшихся на перерез, прыгнул к тому, который заслонял выход. Белорус ринулся следом но у него на пути уже оказалось сразу несколько охранников Зиновия. В Илая вцепились трое, он рванулся, монахи разлетелись в стороны, один ухватил старика за тряпку, намотанную на голову. Илай ударил кулаком в живот, монах заскрипел и согнулся, а старик бросился на Зиновия. Тот попятился, размахивая посохом. Сразу несколько телохранителей оказались на пути Илая, а Зиновий взвыл. Мут! «Мутант! Отродье нечистое!» Когда Стимени теми Нейлая сорвали повязку, монахам открылась загорелая лысина, поперек которой тянулась цепочка бугров, исчезающая за воротником пропыленного плаща. Наросты под кожей были небольшие, походили на выпирающие позвонки. «Мутант!» — голосил Зиновий. «Бей его! Хватай!» Туран налетел на монаха, стоящего на пути, обхватил руками, и они вдвоем врезались в дверь. Монах ударился в нее затылком, охнул, вместе они распахнули дверь и вывалились наружу. Монах остался лежать, а Туран, подобрав штуцер, вскочил и побежал к лестнице. Сзади вопил белорус. «Беги, Тур, беги! Пробивайся к панчу!» На рыжего бросились монахи, он отскочил, припал к полу и выпрямился, размахивая световым ножом. Движения доминантского оружия окружили его сияющим ореолом. Когда лезвие встретилось в полете с прикладом оружия, свечение померкло, налилось багровым, раздался виск, и монах отскочил, недоуменно разглядывая цевьё и ствол в одной руке, в другой казённик с прикладом. В сутолоке никто не заметил, что проделал белорус, и продолжали наседать, размахивая оружием. «Живыми! Всех живыми брать!» – надрывался Зиновий. Крипту сразу же оттеснили от посланника. Из двери в дальнем конце зала выскочили двое его людей, бросились в свалку, но Туран этого уже не видел. Он спешил по коридору к лестнице. Внизу охраны не было. Все вслед за Зиновием вошли в зал, но когда беглец скакал по ступеням вверх, в светлом прямоугольнике проема показались стволы и бородатые лица. Туран на бегу выстрелил, пуля оставила в стене смачную выщербленную, посыпалась штукатурка, лица монахов исчезли. Когда стихло эхо выстрела, стало слышно, как перекликаются наверху монахи. В проеме с левой стороны осторожно показался ствол – Туран плавно потянул спусковой крючок и наверху заорали, когда пуля вырвала оружие из рук монаха. Он выбежал в коридор, на ходу ударил прикладом вправо, клацнув зубами, охранник повалился на пол. Другой прыгнул сзади, сбил с ног и навалился сверху. Туран, не глядя, двинул локтем и, похоже, попал монаху по ребрам. Хватка ослабла. Беглец вывернулся из объятий, отпихнул противника ногами и сумел встать. Лопоухи монах кинулся было следом, но, заметив направленный на него штуцер, попятился, выставив открытые ладони. Туран пальнул чуть выше головы охранника и бросился к выходу во двор. Еще оставалась надежда, что снаружи не ждут, что в нападении участвуют только люди Зиновия, которых тот привел с собой. Но выстрелы было слышно и там. Значит, охрана на стороже». Когда Туран выскочил во двор, над духом вжикнуло. С глухими щелчками в стену пристройки врезались пули. Он кинулся к Панчу. Со стен окружающих двор обители загремели ружья. За спиной орал монах. «Измена! Хватайте его, братья!» Туран выстрелил наугад и нырнул под днище Панча. Открыть дверцы он бы не смог. Ключи остались у белоруса. А вот люк в днище запирался хитро Но мало было попасть в грузовик Надо как-то вытащить Тима из храма А потом протаранить ворота Которые с виду были крепкими И могли выдержать удар панча На четвереньках Туран прополз к стене Опасаясь, что кто-нибудь выскочит во двор И пальнет под грузовик Сунулся наружу между стеной и машиной Сверху грохнул выстрел Перед носом взметнулась выбитая пулей каменная крошева Туран юркнул обратно, перекатился, выставил ствол и понял, что спастись все равно не удастся. Он просто не успеет забраться в панч и завести двигатель. Десятки подкованных монашеских сапог уже топтали двор, приближаясь к грузовику со всех сторон.